Я по утрам, вскочив с постели, летел на лекцию, свистели концы плаща, и, наконец, стихало все в холодноватом амфитеатре, и она там сходил на кафедру, мудрец с пустыми детскими глазами, и разноцветными мелками узор японский он чертил, переплетающихся жил или коробку черепную чертил, и шуточку «нет, нет, да и отпустит». озерную и все мы тополи в ответ